Глава 33. Влажный, прохладный носик котенка уткнулся мне в щеку, и я, вытянув ноги, промычала что-то нечленораздельное. Затем пушистый комочек принялся игриво царапать мне руку, и сознание медленно начало пробуждаться. Как же вышло, что я заснула. Хорошо еще, что совсем ненадолго. Воронцов до сих пор в душе. Из ванной доносится шум воды. Не открывая глаз, я зевнула, прижала котенка к груди и лишь после подумала, а кто включил свет? Когда Марат уходил мыться, тусло горела одна подсветка. Я нервно сглотнула, потому что, если сейчас поздний вечер, какого черта с улицы доносится пение птиц? Распахнув глаза, я выругалась, причем громко. Утро! И судя по тому, как обильно комната Воронцова залита солнцем, не самое раннее. А что, устроилась я неплохо. Лежу, можно сказать, на середине кровати, под головой две подушки. Одним одеялом укрыто, другое засунуло себе между ног. А вот Воронцова, похоже, не так комфортно. Он явно еще недавно лежал рядом, но на своем краю и укрывался плебем. Шум воды стих. Быстро дать дёру или остаться и извиниться. Ручка двери в ванную дернулась, и вопросы в голове резко сменились. «Упасть головой на подушку и притвориться, что я до сих пор сны смотрю? Или...» «Все. Нет больше никакого или. Марат знает, что я не сплю». «Доброе утро!» Насмешливым тоном поздоровался он и поправил полотенце, которое держалось на его бедрах, кажется, на честном слове. «Как спалось?» «Марат, прости меня, пожалуйста. Мне очень перед тобой неудобно. Не знаю, как, как так вышло...» — Тебе надо было бы меня разбудить и выгнать, — затараторила я, выползая из-под одеяла. — А ты думаешь, я тебя не будил? — Будил, да? — Готовы провалиться со стада сквозь землю, — на всякий случай уточнила я. — Ага, тормошил. Воронцова, в отличие от меня, ситуация забавляла. Он улыбался во все тридцать два зуба. — А я что? — Ну, ты сначала... Пряталась под одеяло, потом борчала, чтобы отстала В конце концов, угрожала физической расправой, если не угомонюсь. «Ой, блин!» Натянув одеяло на голову, я укрылась от глаз Марат. «Еще раз прости, пожалуйста!» Фронцов рассмеялся и вскоре, пока я в кромешной тьме ругала себя по матушке и батюшке, матрас рядом со мной прогнулся по тяжести тела, она спину легла, судя по ощущениям, мужская рука. «Настя, ну и наивная же ты!» Тебя обмануть, как два пальца. В общем, легко. — То есть? — выглянув из окопа, строго спросила я. — Я пошутил. Не будил я тебе. Вы с котенком так сладко сопели, что... — Ай, Настя, ты чего дерешься? — Францов, ну ты нормальный или нет? Я тут чуть со стыда не сгорела. Мало того, что уснула, так еще и отказывалась уходить. Я едва сдержалась, чтобы еще раз мужчину не стукнуть. Францов поймал котика, который все это время вокруг нас крутился и не мог выбрать, на кого напасть, взял на руки и, развернув к себе мордочкой, приподнял до уровня глаз. «Малыш, а ты случаем мне не подскажешь, что за странные дела творятся с Анастасией? То она от меня бегала, как черт отладанно, то продуху от нее нет даже в собственной комнате. Настя, на тебя злилась». Понимая, кому на самом деле адресован вопрос, пояснила я, имитируя детский голос. И, между прочим, за дело. Нечего было на нее во всю горло орать. Но время прошло, и обида забыта, потому что Настя хорошая, добрая и разумная. Хм. Продолжая смотреть на котенка, кивнул Марат и вновь поинтересовался. Малыш, ты как считаешь? Мне следует перед ней извиниться. Не обязательно. Просто так больше не поступай. Марат тяжко вздохнула потом перевел взгляд на меня. Настя, иногда... Хотя нет, достаточно часто... Я бываю резок. Просто у меня характер дурацкий. Продолжила я за него, и мужчина глаза закатил. Ну, зачем уж так некорректно? Давай скажем лучше взрывной. Мне жаль, мне правда очень жаль, что... Повысил на тебя голос. «Впредь постараюсь быть сдержаннее. Но и тебя попрошу, в свою очередь, не считать Иванова бедлым, пушистым зайчиком. Он далеко не такой». «Марат, закроем эту тему. Она до добра не доведет. У нас разные мнения. Как можно миролюбивее, — произнесла я, — встала с кровати, подняла с пола гольфа, который, видимо, с меня ночью Марат, и направилась к выходу. «Через тридцать минут завтрак будет готов». «Подождешь или голодным на работу поедешь?» «Конечно, подожду». «Марат», — окликнула я уже, стоя в проходе, — «а как ты все-таки решил котенка назвать?» Мужчина тоже поднялся, подошел ко мне на расстоянии примерно двух метров, внимательно посмотрел на кота, который терся о его ноги и заявил. «Мне, казалось, ты уже дала ему имя, разве нет? Ты же его вчера весь вечер не иначе, как хвостиком называла». — Пусть хвостиком и остается. — Ага, — запищал я от восторга, даже несколько раз прыгнула от радости. — Спасибо, спасибо. Далее мой мозг отключился. Я зачем-то подбежала к мужчине, поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. — Ой, прости. Это я произнесла, когда мозг вновь заработал. Позволила себе лишнее. Воронцов набрал в легкий воздух, но так ничего не сказал. Просто пожал плечами и выдохнул. — Все, я пошла. Съезжившись от мужчины, я поторопилась выскользнуть из комнаты. День пролетел на пять с плюсом. Мы с Хвостиком все-все делали вместе. Обед готовила он рядом сидел, выжидал, когда отвернусь, чтобы со стола кусочек говядины утащить. Включила ноутбук, чтобы проверить, не проданы ли понравившиеся мне помещение под ресторан. Теплый пушистый комочек сразу тут как тут. Улегся на клавиатуру и никак не желал уходить. А когда устроила себе банный час... Малыш ко мне чуть в ванну не запрыгнул. Вот же паразит. Кот а воды совсем не боится. Ближе к вечеру мы с хвостиком играли в гостиные, Если сказать точнее, бесились. На мои руки теперь без жалости и не посмотришь. Живого места нет. Все сарапаны, причем по локоть. А когда услышали, что входная дверь открылась, вместе, не сговариваясь, пошли Марата встречать. Как день прошел? Поинтересовалась я и, не дожидаясь ответа, Проножилой. Я хвостик научила забавному трюку. Хочешь, покажем? Конечно, только чуть позже. Когда Марат заговорил, я заметила, что на нем нет лица. «Ты расстроенный? — Ты расстроен? Что-то случилось? Воронцов кивнул. — Если спрашиваешь, значит, не знаешь. Это хорошо. Я хотел, чтобы ты все узнала именно от меня, а не с... Мужчина, не закончив фразу, огляделся и поинтересовался. — А Нина Васильевна а где? «Наверху у себя. А что, ее надо позвать?» «Нет-нет, наоборот, я планировал поговорить с тобой наедине. Пойдем в кабинет». «Ой, а сейчас нельзя сказать, что произошло? Я с ума сойду, пока дойдем до кабинета». Фронцов пристально на меня посмотрела, и я без слов поняла, что разговор предстоит сложный и, скорее всего, неприятный. «Кабинет так кабинет». Мы уже минуту как сидели напротив друг друга, а Марат никак не решался открыть рот. «Оксана сегодня ночью повесилась», — выпылила воронцов. «Что?»